«Э, э э ставлю золотую крону, что у тебя по этому поводу вышло в Эдинбурге ссора с каким-нибудь жги ветром «Ссора? Нет, отец», — ответил перцкий оружейник. «Я только, сказать по правде, скрестил мечи с одним из них на утесах святого Ленарда во славу моего родного города. А вы, надеюсь, не думаете, что я способен затеять ссору?» С собратом по ремеслу. Понятно, нет. Но как же вышел из этого дела твой собрат по ремеслу? А как может выйти из доброй драки человек, ежели грудь у него прикрыта листом бумаги? Он, вернее сказать, и, и не вышел. Когда я с ним расстался, он лежал в келье отшельника, ожидая со дня на день смерти». И отец Джервис сказал, что раненый приготовился к ней по-христиански. «Так...» но ну больше ты ни с кем не скрестил клинка?» — спросил Гловер. «Да не без того. Я еще подрался с одним англичанином в Береке. У нас опять вышел с ним спор о верховенстве, как у них это зовется. Вы, надеюсь, не станете меня корить за эту драку?» и мне посчастливилось ранить его в левое колено. «Ну что ж, не худо, да благословит тебя святой Андрей. А с кем ты еще имел дело?» — сказал со смехом Саймон, радуясь подвигам своего миролюбивого друга. «В Торвуде я подрался с одним шотландцем», — ответил Генри Смит. «Мы поспорили, кто из нас лучше владеет мечом», А этого, сами понимаете, без пробы не узнаешь. Бедняга потерял два пальца. Не худо для самого тихого мальчугана в перте, который и в руки не берет меча, разве что когда повертывает его под молотом. А что еще ты можешь рассказать нам? Пустяк. Отлупил одного горца, но это дело такое, что и говорить не стоит». «За что же ты его отлупил, о миролюбец?» — спросил Гловер. «Сейчас я не упомню», — ответил Смит. «Может, просто за то, что повстречался с ним по южную сторону Стерлингского моста». «Отлично! Пью за твое здоровье! Ты мне вдвойне любезен после всех этих подвигов. Канахар, пошевеливайся!» «Наполняй нам чаши, паренек, да налей и себе темно-золотого, мой мальчик!» Канахар с подобающим почтением налил доброго вина хозяину и Кэтрин, но, сделав это, поставил кувшин на стол и уселся. «Это что такое? Где же твоя учтивость? Налей моему гостю, почтеннейшему мастеру Генри Смиту, «Пусть мастер Смит сам себе наливает, если хочет пить», — ответил юный кельт. «Сын моего отца и так достаточно стерпел унижений для одного вечера». «Раскукарекался петушок», — сказал Генри. «Но в одном ты прав, малец. Тому впору помереть от жажды, кто не может выпить без прислужника». Хозяин, однако, не пожелал принять так снисходительно выходку упрямого подмастерья. Слово моё тому по рукой, и лучшая перчатка, какую только я сделал, сказал Саймон, ты ему нальешь из этого кувшина в эту чашу, или не жить мне с тобой под одной крышей. Услышав такую угрозу, Канахар угрюмо встал и, подойдя к смиту в ту минуту, когда тот только что взял кружку в руку и поднес ее к рту, Умудрился споткнуться и так незадачливо его толкнуть, что пенящиеся пиво расплескалось по лицу, шее и одежде гостя.